Рай монстров. Пролог. Не хотите ли стать межпространственным путешественником? Считает Магнус бьорн Специально для сайта Rulate.ru Наконец-то я получил титул высшего африканского вождя. Единственная СССР-карта, которую я получил, Двуликий Будда, карту, которую можно собрать из фрагментов. «И ни разу я не получил сестру-птицу или благословение. Не хочу больше в это играть». Линь Хуан был опустошен. Он играл в Мастер XX уже полгода и получил десятки тысяч амулетов, но он никогда не получал ССР-карты, кроме той одной, которую можно было собрать из фрагментов. А на розыгрыш десяти карт он вообще не надеялся. Получив титул, он решительно отказался от этой игры. Он зажал иконку игры, глубоко вздохнул и удалил игру. Когда он собирался сунуть телефон в карман, он ощутил вибрацию. Линь Хуан взглянул на экран. Тот был полностью черным, с золотой надписью посередине. «Не хотите ли путешествовать по измерениям?» Внизу был только один вариант ответа. «Да». Это похоже на обычную рекламу онлайн-игры. Поскольку он только что удалил игру «Мастер xx Икс», у Линьхуана совсем не было настроения загружать новую. Он нажал на домашнюю кнопку на своем телефоне и собрался сунуть его в карман, но тот снова завибрировал. На экране был все тот же вопрос. «Отвали! Кто вообще захочет играть в игру с тоннами всплывающих окон с рекламой?» Нахмурился он и закрыл страницу. Опять убирая телефон в карман, тот снова завибрировал. «Может, это вирус?» – нахмурился Лень Хуан. Он был влюблен в свой смартфон iFruit 7, который он только что купил. Он потратил целую месячную зарплату на него. Он перезагрузил телефон и некоторое время смотрел на экран. Страница больше не появлялась, и парень был рад. Когда он собрался опять убрать телефон, тот опять завибрировал, и появилась черная страница с надписью. «Не хотите ли путешествовать по измерениям?» Внизу был только один вариант ответа. «Да». «Да какого черта вы издеваетесь?» Лень Хуан был в ярости. «Ну ладно, посмотрим, что это за игра. Как только узнаю название, зарепорчу ее к чертовой матери». Немного колеблясь Лень Хуан нажал «Да», и экран начал меняться. Уважаемый кандидат на межпространственные путешествия, благодарим вас за то, что приняли наше предложение. Пожалуйста, внимательно прочитайте пользовательское соглашение. Если вы согласны, пожалуйста, нажмите «Принимаю». И вы официально станете межпространственным путешественником. После получения вами кода путешественника, мы вышлем вам благословение и отправим вас в другой мир. Спустя 20 секунд пришел еще текст. Первое. Текущая смертность среди путешественников достигает 73%. Пожалуйста, подготовьтесь к путешествию. Причины смерти следующие. Самоубийство – 48%. Смерть в бою – 33%. Естественная смерть – 10%. Смерть от руки убийцы – смертей 6%. Не удалось активировать благословение – 2%. Неудача – 6%. «Один процент». Линь Хуан взглянул лишь на первые несколько страниц. Всего их было 118. А Линь Хуан был слишком ленив читать все, поэтому просто прокрутил соглашение и нажал «принимаю». «Уважаемый кандидат, вы теперь официально межпространственный путешественник. Ваш код 142857. Вот страница благословения». Экран снова изменился, и на нем появилось колесо с 36 секциями. На каждой секции был золотой вопросительный знак. В нижней части колеса были две кнопки «Старт» и «Стоп». Еще ниже было описание этих двух кнопок. «Нажмите «Старт», и колесо начнет вращаться. Нажмите «Стоп», чтобы остановить указатель. Выпавший вам элемент станет вашим благословением». «Если вы не нажмете кнопку «Стоп», то колесо само остановится через минуту». «Вы до сих пор не сказали название игры? Что за игра, алло?» Лень Хуан нажал кнопку «Старт», и колесо начало вращаться. Через несколько мгновений он нажал «Стоп». Еще немного прокрутившись, указатель показал на одну из секций. Появилась черная карта, а колесо исчезло. Сама же карта увеличилась во весь экран». Линь Хуан приподнял бровь. Карта была стильной, металлического черного цвета и с золотыми узорами по краям. «Ммм, неплохой дизайн карты», — похвалил Линь Хуан. Однако он сразу же подумал о игре «Мастер Икс Икс», на которую убил полгода и снова расстроился, так как это была карточная игра. Пока Линь Хуан был занят своими мыслями, из телефона прямо в лоб парню вырвалось черное свечение. Линьхуан этого не заметил, так как смотрел на меняющийся экран. Благословение отправлено. Начинаем случайный подбор начального мира. Я, наконец, попал в игру? Ухмыльнулся Линьхуан. Как только я увижу название этой игры, я сделаю скриншот экрана и зарепорчу ее. Вскоре экран на телефоне снова изменился. Случайный мир выбран. Рай монстров. «Путешественник номер 142857. Наслаждайтесь своей поездкой!» Его золотого цвета Айфрут 7 упал на пол. Экран треснул, а сам Лень Хуан бесследно исчез. Рай монстров. Глава первая. Да какой прок смазливого лица! Читает Магнус бьорн Специально для сайта рулэйт.ру .ru. Серийный номер реинкарнации 142857. Имя реинкарнации Линь Хуан. Пол. Мужской. Возраст предыдущей реинкарнации 25. Возраст текущей реинкарнации 15. Стартовый мир реинкарнации... Рай монстров Настройка реинкарнации Линьхуан, мужчина, 15 Имеет 13-летнюю сестру Линьсинь, существование которой зависит от него Разрушенное внутреннее колесо жизни Расход праны, 1000% Оставшаяся продолжительность жизни, 91 день Слияние памяти реинкарнации, 98% Количество трансмиграций – один. Статус благословения – не активирован. Лень Хуан стеклянными глазами смотрел на полупрозрачный интерфейс. Несмотря на то, что он уже не первый раз на этой неделе открывал это меню, он все равно продолжал удивляться. Прошла неделя с тех пор, как Лень Хуан переместился в 15 подростка. Предыдущий владелец был одаренным и был лучшим учеником, в школе охотников. Все тесты он практически всегда сдавал на пятерки, но, к сожалению, у него был фатальный недостаток. Его колесо жизни было разрушено с самого рождения. Большая трещина в каменистой поверхности колеса практически раскалывала его напополам. Из 360 секций его колеса только три все еще светились, и третья секция постепенно этот свет теряла. Для нормального человека количество праны в трех секциях хватало на три года жизни. Однако с учетом тысячепроцентного потребления праны Линьхуана, жить ему оставалось три месяца. «Ну, я хотя бы стал симпатичнее, если сравнивать с прошлой реинкарнацией», сдержанно отметил Линьхуан, смотря в зеркало. Нежный, симпатичный подросток с короткой многослойной прической отражался в зеркале. «Да какой прок от этого смазливого лица!» В гневе, сжав кулаки, закричал в пустоту Линьхуан. «Я, конечно, благодарен за предоставленное мне читерное благословение, но, может, кто-нибудь даст мне руководство о том, как им пользоваться? Уже прошла неделя, а я все еще не знаю, как мне активировать Сяо Хея». «Сяо Хей — это благословение, выбранное Линьхуаном до его реинкарнации. Оно приняло форму черной карты». Несмотря на попытки активировать его на прошлой неделе, черная карта никак не реагировала. Он даже так и не узнал ничего о ее способности. «Брат, я дома!» Когда Линь Хуан хотел было начать бурчать о мошеннических игровых компаниях на весь дом раздался девичий голос. После чего последовал звук закрывания двери, когда девушка закончила с вводом пароля. Закрыв меню... Линьхуан успокоил себя и спустился вниз по лестнице. Он жил в двухэтажном доме с двумя спальнями, расположенными на втором этаже. Спустившись по лестнице вниз, он улыбнулся девушке, которая как раз снимала в коридоре свою обувь. Ей было лет 12-13, с короткой стрижкой, длина которой была домочек ушей, и с челкой, закрывающей ее брови. Из-под чёлки сверкала пара чёрных глаз с ребяческим прищуром. На ней была белая футболка с цветным принтом, пара белых джинс и белая спортивная обувь. «С возвращением в синер... и димой руки, обед уже почти готов», — сказал Линьхуан девушке. Когда брат с сестрой сидели лицом друг к другу за обеденным столом, розовые кольца на их левых мизинцах внезапно завибрировали. Перед ними появились полупрозрачные экраны. Это розовое кольцо выдавалось сразу же после регистрации новорожденного ребенка. Оно было известно как «Кольцо сердца империи» и содержало личную информацию о владельце, личное пространство для хранения, а также функционировало как инструмент связи, который имел доступ в «Хартнет». «Внезапные анонсы, подобные этим, не были обычным явлением и, как правило, были вызваны какими-нибудь важными событиями». «Хм?» hmm? — удивилась Линь Синь. Линь Хуан перестал есть и сосредоточился на экране. Срочные новости. Сегодня в 4.30, во второй половине дня, в 310 километрах к юго-востоку от цитадели 7D-101, было обнаружено око бездны. По нашим предположениям, монстры проникли в этот район. Ближайшим районам советуем принять информацию к сведению и ночью не покидать своих домов. Когда объявление закончилось, Линьхуан нахмурился. 7D-101 был серийным номером их цитадели. Цитадели были классифицированы как А, Б, С и Д ранга в соответствии с их размерами. Центральная, большая, средняя и малая цитадель. 7, d 101 была серийным номером безопасной зоны, на которой находилась цитадель, в то время как число 101 было номером этой цитадели. Что касается упомянутого ранее Ока Бездны, то это был пространственный портал. из которого монстры вторгались в этот мир. Из-за того, что сам портал имеет сходство с человеческим зрачком, появившись впервые, он стал широко известен как «Око Бездны». «Брат, цитадель в безопасности же, да? Око Бездны появилось так близко?» Беспокоясь, спросила Линьсинь. «Не волнуйся, ты же слышала объявление. Охотники в любом случае получили эту информацию намного раньше». «Кроме того, каждая цитадель имеет свою собственную защиту, и ее не так уж просто сломить», — утешая сестру, улыбнулся Линьхуан. «Давай кушать». После обеда Линьсинь ушла в свою спальню, чтобы закончить домашнее задание, в то время как Линьхуан убирал со стола. Когда он закончил с смытьем посуды, уже наступила ночь. Вернувшись в свою спальню, Линьхуан подключился к домашней странице «Хартнет» и начал проверять статус око Бездны». Новости были расположены в хронологическом порядке. Волны охотников на монстров стали прибывать к «Оку Бездны» для зачистки. Серебряный охотник Лилан был замечен возле цитадели 7D-101. Команда из 18 охотников с Лиланом в качестве лидера начала операцию по уничтожению монстров. После часа охоты все монстры ранга железа в радиусе 100 километров от ока бездны были уничтожены. Все больше и больше охотников присоединяются к зачистке окружающих районов. По мере того, как линь хуан читал строки новостей, беспокойство постепенно его отпускало. Несмотря на свое показное спокойствие перед сестрой, на самом деле он точно так же переживал. Это был первый такой случай с тех пор, как он сюда попал. К счастью, в новостях ничего не было сказанных о монстрах более высоких рангов, поэтому Линь Хуан постепенно стал успокаиваться. Появлялась Ока Бездны всегда непредсказуемо. Было невозможно вычислить время, место, ранг и количество вышедших из него монстров. Если там будет много высокоранговых монстров или же их количество будет огромным, то команда охотников потерпит сокрушительное поражение даже с охотником золотой карты. 7D101 – малая цитадель, и легко падет от орды монстров. И пусть Линьхуан не мог пока понять, как использовать свое благословение, однако понять, что происходит вокруг, он мог. В Хартнет было опубликовано множество видеороликов с монстрами. Его первый опыт работы с этими видеороликами был по меньшей мере травмирующим. Видео, которое травмировало его больше всего, было видео о резне в Большой Цитадели. Он до сих пор помнит каждую минуту этой ужасной записи. Во тьме внезапно открылся кроваво-красный глаз, и начался кошмар. Бесконечная орда монстров вылетела из ока бездны и в миг прорвала оборону цитадели. Сотни миллионов людей погибли в тот день, когда земля цитадели окрасилась в красный. Бесчисленные кости и трупы лежали в море крови, и монстры с жадностью эти трупы жрали. Цитадель, в которой жил Линьхуан, была ранга «Д», что было эквивалентно маленькому городу на Земле. Она имела стотысячное население и находилась в зоне с самым низким рейтингом защищенности. Если бы из этого ока бездны появился высокоранговый монстр, то началась бы массовая резня. К счастью, такого монстра там не было. Закрыв Хартнет, он начал размышлять о событиях прошлой недели. Согласно моему уровню потребления праны, у меня осталось около 91 дня жизни. Самая главная задача — пополнить мою прану кристаллами жизни. К тому же у меня до сих пор нет никаких подсказок, как мне активировать мое благословение. Но не будем пока об этом. Самые дешевые кристаллы жизни — это кристаллы жизни в один год, и стоят они не менее 100 тысячи кредитов. На данный момент мои сбережения составляют чуть меньше 30 тысяч кредитов, так что кристаллы пока что для меня недосягаемы. Кристаллы жизни — это редкий дроп с монстров. Они содержат большое количество праны. Для использования нужно просто пожевать его, и прана втечет в колесо жизни. Самый быстрый способ заработать деньги — это охота на монстров. Может, мне повезет, и среди дропа я найду и кристалл жизни. Однако со способностями этого тела ниже ранга железа количество монстров, на которых я могу охотиться, очень ограничено. Самые никчемные монстры. Но мне может просто повезти, и я найду кристалл жизни на охоте. Завтра я закончу приготовление и выдвинусь на следующий же день. Завершив свой план, Линь Хуан избавился от посторонних мыслей и погрузился в глубокий сон. Посреди ночи раздался звук разбитого стекла, прервавший сон Линь Хуана. Пока он постепенно приходил в себя, раздался крик. Голос доносился совсем рядом, и Линь Хуан понял, что это кричала его сестра. Он вскочил с постели, быстро оделся и бросился в комнату Линь Синь, пинком открыв туда дверь. Рай монстров, глава вторая, вампир, читает Магнус бьорн специально для сайта Rulate.ru. Сердце Лень Хуана начало бешено колотиться, когда он увидел происходящее в комнате Лень Синь. Под ярким светом комнаты было хорошо видно, как какой-то молодой человек протискивается сквозь разбитое окно. Руками цепляясь за Линьсинь и уверенно что-то бормоча. Линьсинь в отчаянии отползла к своей кровати, стараясь оказаться как можно дальше от незваного гостя. Она дрожала и плакала. Парализованная страхом, она, казалось, совсем забыла, что может просто встать и убежать. Линьхуан посмотрел на парня. Волосы его были красного цвета, а рот и рубашка были в крови. Однако самой примечательной особенностью были его глаза. Они были красными, совсем без белков. Лень Хуана прошиб холодный пот, когда он узнал этого вторженца. Это был вампир. Лень Хуан окинул взглядом комнату и увидел школьную сумку лентинь, которую та небрежно бросила слева у двери. Он схватил сумку и бросил ее в вампира, пытаясь как-то того отвлечь. Увидев летящую в него сумку, вампир разорвал ее когтями. Воспользовавшись тем, что вампир отвлекся, Линь Хуан бросился к постели, закинул Линь Лин на плечо и кинулся к двери. Едва он отошел от кровати, он услышал крик, доносящийся из-за спины, повернув голову. Он увидел, как синеватая рука вампира схватила Линьсинь за левую лодыжку. «Закрой глаза!» Услышав крик брата, Линьсинь закрыла глаза. Линьхуан в это время схватил лампу, стоящую у кровати, и ударил ею по руке вампира. Лампа была сделана из флуоресцентного камня, который при разрушении создавал ослепительную вспышку света и обжигающий жар. Из-за опасных свойств этого камня он не использовался богатыми людьми. Однако в данный момент эта дешевая лампа спасла им жизнь. Когда ядро лампы ударилось о руку вампира, то в момент его разрушения ослепительная вспышка заполнила комнату. Камень начал создавать жар, температура которого повышалась и обжигала руку вампира. Ревущий от боли кровосос разжал свою лапу. Почувствовав, что его больше ничего не тянет, Линь Хуан бросился к двери. Прежде чем вампир опомнился, он уже выбежал из комнаты и спустился вниз по лестнице. Линь Хуан включал каждый переключатель света, что мог найти, потому что он знал, вампиры не любят яркий свет, тем более ночью. Они наслаждаются преследованием своей добычи из темноты. избегают областей с яркими огнями, где их могут обнаружить. Именно по этой причине он не хотел входить в комнату Линьсинь. Когда брат с сестрой оказались на первом этаже, они услышали звук разбивающегося стекла, раздавшийся сверху. «Это, наверное, звук разбитой лампы в комнате Линьсинь. Спрячься в туалете и запри дверь!» Обернулся Линьхуан и крикнул сестре. «А как же ты?» Линь Синь, наконец, оправилась от шока и подумала о безопасности своего брата. «Я смогу справиться с ним. Я ведь был лучшим выпускником колледжа охотников. Ты мне будешь только мешать», — хладнокровно объяснил Линь Хуан. «Хорошо». Линь Синь кивнула и помчалась в туалет. Несмотря на то, что она боялась вампира, она полностью доверяла брату. Линь Хуан быстро подключился к Хартнет и отправил СОС. Затем он вооружился кухонным ножом. Самые слабые вампиры ранга железа обладали силой десяти взрослых мужчин. Кроме того, они обладали искусством крови, что делает их сильнее, чем большая часть монстров ранга железа. Практикующему охотнику ранга железа было бы тяжело справиться с таким существом, что уж говорить о выпускнике, хоть и лучшем на своем потоке. Слова Линьхуана были в основном для утешения его сестры. Он полностью осознавал свои шансы на победу. Их практически не было. Однако его удивляло необычное спокойствие, которое он сохранял перед лицом такого ужасного противника. Информация о вампирах быстро всплыла в его памяти. «Вампиры — это монстры, которые днем выдают себя за обычных людей». а ночью возвращаются к своей кровожадной сущности. Они питаются кровью людей и особенно любят кровь молодых девушек. Их обоняние способно учуять запах крови за сотню километров. Даже самый слабый вампир может удвоить свою боевую мощь с помощью своих кровавых искусств. Они могут собирать энергию крови вокруг своего тела, чтобы сформировать защитный слой. Этот энергетический слой может стать крыльями, хвостом, когтями и другими формами оружия. Вампиры по своей природе ненавидят яркие огни, но не боятся их. Их единственной слабостью является вещество, известное как фактор подавления крови, который является редким растительным экстрактом. Точнее, фактор подавления крови токсичен для любого существа, которое состоит из плоти и крови, включая людей. Если это вещество попадает на любую рану, оно быстро проникает в систему кровообращения и приводит к смерти эритроцитов. Форма этого вещества, используемая в качестве оружия, называется токсин подавления крови. Он доступен в коммерческих целях и часто используется охотниками в качестве смазки для оружия. Фактор подавления крови оказывает невероятно сильный эффект на вампиров. Оружие, смазанное этим токсином, с легкостью проникает сквозь их защитный слой. Как только вещество попадает в рану, их тела начинают гнить. Через три часа от них остается только кучка гниющей плоти. Однако цена этого токсина очень высокая. Даже лицензированные охотники не могут позволить себе большое количество этого яда и имеют при себе лишь немного для самообороны. С нынешними сбережениями Линьхуана он, конечно же, не мог позволить себе такие расходы. Пока Линьхуан размышлял о своей текущей ситуации, розовое кольцо на его пальце завибрировало. «Меня зовут Лилан, я охотник. Это вы разослали сигнал СОС? Вы можете объяснить ситуацию?» Молодой и спокойный голос донесся из СОС-канала Хартнет. «В наш дом вторгся вампир», — начал объяснять Линьхуан, когда наверху раздался грохочущий звук. Тень спрыгнула с дыры в потолке и приземлилась перед ним в облаке пыли. «Зафиксируйте координаты моего кольца и, пожалуйста, поторопитесь!» Он быстро отправил свои координаты и повесил трубку. Ему нужно было сосредоточиться на враге перед ним. Враг! у которого была сила десяти человек. Эхом отозвались тяжелые шаги, когда вампир подошел к хуану Холодный пот градом покатился по спине парня, когда он увидел смотрящие на него красные глаза. Однако что-то отвлекло внимание вампира, и он повернулся в сторону туалета. Он учуял запах своей добычи, За той дверью находился источник этого запаха. Поскольку его потребность в еде пересилила гнев, который он испытывал к Линьхуану, слюна начала капать его рта на пол, и он двинулся в сторону туалета. «Эй, ты что-то забыл!» — крикнул Линьхуан, одновременно бросая кухонный нож в вампира. Рай монстров. Глава 3 Благословение активировано. Читает Магнус Бьерн. Специально для сайта Rulay.ru Ощутив за спиной опасность, вампир обернулся и силой ударил по летящему в него ножу. Тот изменил траекторию и на несколько дюймов вошел в стену. Оставшаяся же часть дрожала и гудела от приложенной вампиром силы. На мгновение остановившись, вампир холодно смотрел на Лень Хуана, и от него стало исходить аура убийства. Увидев, что нож не спровоцировал вампира на контратаку, Лень Хуан сглотнул слюну и собрал всю свою волю в кулак. «А вот так!» — Лень Хуан вскрикнул и бросил второй нож в вампира. Он хотел переключить внимание вампира на себя, чтобы тот хоть на время забыл о линьсинь, которая пряталась в туалете. Его усилия наконец окупились, когда вампир внимательно взбесился от его атак. В коридоре эхом раздался металлический звук, когда нож снова был отбит лапой вампира. Как будто в ответ на ярость вампира, энергия крови начала просачиваться из его тела. Энергия крови рассеивалась, как туман, и окутывала вампира. И без того внушительное тело стало еще больше благодаря искусству крови. Дыхание Линьхуана потяжелело. Это было первое его знакомство с искусством крови вампиров. Превращение полностью затмило человеческие черты, и перед Линьхуаном без сомнения стояло чудовище. «Куда уж хуже», — подумал Линьхуан. Но следующая сцена показала, что есть куда. Крылья. Энергия крови выстрелила из спины вампира и превратилась в пару призрачных крыльев. Они увеличивались до тех пор, пока не стали двухметровыми. Черт, да это же не ранг железа, это чертова бронза! Линьхуан отчетливо помнил, что вампиры ранга железа могли за раз использовать лишь одно искусство крови. Два могли использовать только бронзовые. Он побледнел, когда понял, какого ранга был вампир. Он никак не ожидал, что влезший в дом вампир будет ранга бронзы. В сравнении с рангом железа, этот где-то раз в сто сильнее. Вампиры ранга бронзы практически неуязвимы перед огнестрельным оружием. Так, стоп. Если этот вампир ранга бронзы, то взрыв лампы не должен был его побеспокоить. он бы не дал своей добыче убежать из-за такого пустяка. Эта очевидная несостыковка осенила его, пока он проматывал в голове их встречу. Он сосредоточил свое внимание на вампире и увидел две заметные раны на его теле. Одна из них была глубокой раной в правом плече, а другая была на левой груди. Рана проходила насквозь и была лишь в двух сантиметрах от сердца. Обе раны гнили. и, судя по состоянию, начали гнить более часа назад. Эти раны были незаметны ранее, так как тогда в комнате Лень Хуан мог видеть лишь часть вампира. Кроме того, вампир был весь в крови, поэтому, сосредоточенный на побеге и спасении, Лень Хуан их просто не заметил. Тайна сил этого монстра была, наконец, разгадана. Этот вампир был ранга бронзы, но по силе... Он сейчас находился в районе ранга железа. Сейчас он должен быть сильно ослаблен. По внешнему виду, его сердце было заражено токсином подавления крови. Неудивительно, что его боевая мощь настолько низкая. Это не продлится более трех часов. Пока я удерживаю безопасное расстояние и уклоняюсь от его искусств крови, я буду в порядке. Линьхуан наконец успокоился, когда решил для себя, что эта битва будет на выносливость. Вампир в ярости взглянул на Линьхуана. Крылья на его спине удлинились и приняли форму шипастых колонн, которыми вампир и ударил. Однако Линьхуан был готов к его атаке. Он повернулся и отскочил на несколько шагов вправо, прежде чем быстро запрыгнуть на обеденный стол в нескольких метрах от него. Видя, что его атака не удалась, вампир превратил свои крылья в кнут и ударил по широкой дуге. Мебель, которая оказывалась на пути кнута, нещадно разлеталась на куски. Судя по силе кнута, то один пропущенный удар и Линьхуан лишится жизни. Линьхуан подпрыгнул и схватился за пол второго этажа. Быстрым движением он запрыгнул на перила и залез на второй этаж. В то же время стол, на котором он стоял мгновение назад, разлетелся на куски. Однако Линьхуан не пытался сбежать. Он был обеспокоен тем, что монстр обратит свое внимание на Линьсинь, если он убежит слишком далеко. Заметив возле себя вазу с цветами, он бросил ее в вампира под ним. С треском и звоном ваза была разбита крыльями вампира. Понимая, что крыльями он не достает до Линьхуана, Он неистово заревел. Собрав силу в ногах, он прыгнул и должен был приземлиться как раз на Линьхуана. Вздрогнув, Линьхуан развернулся и дал дёру. Вампир приземлился на перекладину второго этажа. Увидев, что его жертва сумела сбежать, вампир снова собрал силу в ногах и кинулся в догонку Перекладина под ним скрипела и шаталась. Линьхуан забежал в свою комнату. и нырнул под кровать. Шаря руками в темноте, он наконец-таки нашел то, что искал. Открыв коробку, длина которой была около фута, он нащупал серебристо-серый пистолет. Это был Грей Игл-17, новый продукт от Desert Eagle Company. Он известен своей удивительной огневой мощью, которая могла соперничать с огнестрельным оружием охотников ранга железа. Разумеется, что будучи простолюдином, Линь Хуан не мог позволить себе такой пистолет. Это была награда за то, что он был лучшим выпускником в колледже. Отработанным движением Линь Хуан достал пистолет, зарядил его и сунул две оставшиеся обоймы в левый карман. Сняв пистолет с предохранителя, Линь Хуан прицелился в дверной проем как раз тогда, когда там появился вампир. Раздался громовой выстрел, сопровождаемый яркой вспышкой. В комнате раздался мучительный вой Пуля нашла свою цель. Этот выстрел не навредил вампиру, но сильно ослабил слой энергии крови вокруг него. Обычно ярко-красный цвет заметно потускнел в результате повреждений. Раздались еще два выстрела. Защитный слой был еще больше поврежден выстрелами. Хлопая своими чудовищными крыльями, вампир бросился к кровати. Однако Лень Хуан просчитал этот шаг. Он крепко прижался к стене рядом с кроватью и силой оттолкнулся от нее, чтобы выехать с другой стороны. В несколько шагов он вылетел на балкон, ловким движением схватился за перила и спрыгнул вниз. Лень Хуан знатно выбесил вампира. Тот, недолго раздумывая, кинулся следом за ним. Прямо под балконом была 101-я улица. Эта улица была одной из главных улиц Цитадели. С обеих сторон она была окружена высокими люминесцентными фонарями. И хоть эти лампы не особо ярко светили, все же они излучали нежный белый свет, четко освещая улицу. Вампир стал яростно оглядываться, пытаясь найти Лень Хуана. Однако того нигде не было видно. в этот момент Линь Хуан снова стоял на балконе. Когда он спрыгнул с балкона, он незаметно схватился за перила одной рукой, создавая впечатление отскока. После того, как он увидел, что вампир прыгнул за ним, он поднялся обратно. Вернувшись на твердую почву, Линь Хуан холодно посмотрел на вампира и направил на того пистолет и выстрелил. Обманутый вампир выл от боли. Звук стрельбы, смешанный с чудовищными воплями вампира, эхом отозвался в мертвой тишине ночи. Вся улица стала гаснуть, когда соседние дома стали выключать свет. Звуки стрельбы и зверские вопли периодически нарушали спокойствие ночи. Под уличными фонарями измученный вид вампира был хорошо виден Линьхуану. Под шквальным огнем Грей Игл-17 его энергия крови увидала. Защитный слой практически исчез. Исчезали и его крылья. Гложущее чувство голода привело вампиров чувство. Поняв, что он находится в тяжелой ситуации, он повернулся бежать. Леньхуан не сразу кинулся в догонку а продолжил стрелять тому в спину, пока не закончились патроны. Видя, что вампир был на расстоянии более двухсот метров, Линь Хуан перезарядил пистолет, спрыгнул с балкона и погнался за ним. Он предпочел бы подождать, пока вампир не отбежит дальше, но эффективный диапазон Грейгл-17 был всего в триста метров. Под тихим ночным небом раздавался звук непрерывных выстрелов, смешанных с мучительными воплями вампира. С ослаблением защитного слоя пули начали пробивать эту тварь. И хотя этого было недостаточно, чтобы нанести вампиру серьезную рану, попадания все еще были мучительными. Как опытный хищник, преследующий свою жертву, Линьхуан поддерживал расстояние 200 метров между собой и жертвой, непрерывно стреляя в вампира. С каждым попаданием защитный слой заметно мерцал. и восемнадцатой пулей он, наконец, рухнул. Торжествующе улыбаясь, Линь Хуан сделал еще два выстрела в рану на левой груди вампира. Он выбросил пустую обойму и зарядил новую. Прицеливаясь, он увидел, что вампир упал на землю. Он отчаянно пытался встать, но не мог. Он мог только медленно ползти. Линь прекратил стрельбу и погнался за ним, остановившись всего в 15 метрах от вампира. Основываясь на предыдущем сражении на кухне, он определил диапазон атаки крыльев, который был не более 10 метров. Таким образом, он решил, что 15 метров будут безопасным расстоянием. Несмотря на эту предосторожность, он тщательно прицелился в голову вампира и выстрелил в нее еще дважды. Увидев, как голова взорвалась, раскидав мозг и кровь, Линь Хуан, наконец, успокоился. В ушах Линьхуана неожиданно прозвучал сигнал, и перед ним появился полупрозрачный интерфейс. Благословение активировано. Первый монстр подтвержден. Награда – карта монстра x 1 Убит монстр высокого ранга. Награда – карта продвижения x 1 Убит монстр на два ранга выше ранга мастера. Награда случайная карта x 1 Создание главной карты. Мастер. Линьхуан. Пол. Мужской. Возраст. 15. Боевой ранг. Нет. Ниже минимального порога. Навыки. Нет. Текущие навыки мастера не соответствуют минимальному порогу. Призыв. Активирован. Максимальное количество призывов. 1. Примечание. Отброс. Странное выражение промелькнуло на лице Линьхуана. Ну, хотя бы активировалось благословение. Только вот что это за ерунда с этим примечанием? Рай монстров. Глава 4 Все зависит от бога рандома. Читает Магнус Бьерн. Специально для сайта Rulay.ru Линь хуан сосредоточенно вглядывался в свою внутреннюю систему. Над его колесом жизни, помимо черной карты, было еще три кристальные. Рядом с черной картой находилась его карта мастера. Она была выполнена из белого кристалла, а на лицевой стороне находился его портрет. Сзади карты были атрибуты, которые он уже видел. Мастер Линьхуан... Пол мужской, возраст 15, боевой ранг ниже минимального порога, навыки. Нет, призыв активирован. Доступное количество призывов один. Примечание – отброс. Вторая карта тоже была из белого кристалла. На лицевой стороне виднелся портрет молодого красноглазого вампира. После того, как Линьхуан изучил ее лицевую часть, Карта автоматически перевернулась, и сзади находились аналогичные характеристики. Так, что это тут написано? Карта монстра, редкость обычная. Вид монстра – вампир. Боевой ранг – третий уровень ранга железа. Третий уровень ранга бронзы. Умение – искусство крови, уровень 2. Умение 2 – воскрешение. Статус призыва разблокирован. Примечание – ерунда. Интересно, какая редкость у Сяо Хея? Линь Хуан был доволен. Это смахивало на систему редкости из XXMUJI NSSRSSR. Текущая система классификации карт монстров состоит из следующих рангов. Обычная. Белая кристальная карта. Редкая. Зеленая кристальная карта. Эпическая. Синяя кристальная карта. Легендарная. Фиолетовая кристальная карта. Божественная оранжевая кристальная карта. Линь Хуан потерял дар речи. По крайней мере, в XXMUJI в начале игры давали халявную СР. Не могу поверить, что после попадания в другой мир я оказался в еще более худшем положении. Обычная карта в качестве моей первой и пока единственной. Интересно, огромный ли разрыв в силе между рангами? При одинаковом боевом ранге редкая карта монстра в 3-5 раз сильнее обычной карты. А как насчет разницы между эпиком и легендой? Ранг мастера слишком низок, запрос отклонен. Кстати, а какие шансы на то, что я вытащу редкую карту из твоей лотереи? линь хуан помнил что розыгрыш случай и с нетерпением ждал ответа от сяо хея мастеру остается лишь молиться богу рандома ты шутишь что ли молиться богу рандома нет никакой фиксированной вероятности его глаза полезли на лоб такой ответ совсем не устроил линьхуана нет все зависит от бога рандома да Линь Хуан ощущал острую потребность сделать фейспалм. В моей предыдущей карточной игре я даже получил титул «Крестный сын бог Рандома». Моя единственная близость к слову «удача» была в слове «неудачливый». А теперь, после переселения в этот мир, шанс вытащить редкую карту зависит от бога Рандома?» Успокоившись, Линь Хуан продолжал проверять карты. Кое-что зацепило его внимание, и он прищурился. Почему рядом с боевым рангом этой карты стоят скобки? Сила мастера слишком низкая. Карта автоматически понизила свой боевой ранг до ранга мастера. Ранг в круглых скобках – истинный ранг карты. В соответствии с отображением атрибутов карты, там было указано, что карта вампира доступна для призыва. «Получается, что я могу призвать вампира?» Глаза Линьхуана загорелись, когда он заметил эту строку. Когда он собрался призвать вампира, Линьхуан заметил белоперую разведывательную птицу, сидящую на крыше соседнего здания. Он не был уверен, как долго эта птица там сидела. Поэтому он подавил свое желание призвать вампира. Разведывательные птицы изначально назывались трехглазыми воронами и являлись монстрами. Угол их обзора достигал 360 градусов, и они могли охватывать расстояние до 30 километров без слепых пятен. Третий глаз на лбу имел возможность записи и проецирования, что делало их полезными для мониторинга инцидентов и предотвращения потенциальных опасностей. Большое количество этих птиц было приручено людьми для использования их в безопасных зонах. Линьхуан определенно не желал, чтобы его благословение обнаружили. Он присел на корточки и начал обыскивать тело вампира. «Сяохэй, касаемо того примечания в конце, кто его дал?» – спросил Линьхуан шепотом. «Я». «Ну ладно». Получив такой решительный ответ, Лень Хуан лишь раздраженно вздохнул. Его удача и так была не очень. Последнее, чего ему не хватало, это слушать оскорбления от собственного благословения. Он смирился со своей судьбой и начал осматривать третью кристальную карту. Карта была сделана из золотого кристалла. На лицевой ее стороне изображена золотая лестница, а на обороте дано краткое описание. Так, это у нас карта продвижения. Цель. Используется для повышения ранга следующих карт. Карт монстров, карт снаряжения и карты навыков. Примечание. Несколько карт продвижения могут быть использованы на одной и той же карточке, вплоть до максимального ранга. Интересно. Сёхай, поправь меня, если я ошибаюсь. То есть я могу прокачать эту карту вампира до божественного ранга. «Если, конечно, у меня будет достаточное количество карт продвижения?» — спросил Линьхуан. «Верно». Линьхуан некоторое время колебался, но в итоге решил пока приберечь карту продвижения. Обыскав тело вампира, Линьхуан не сделал никаких значительных открытий. Когда он встал и уже собрался уйти, он увидел перед собой фигуру в белом. Это был красивый юноша лет двадцати. На нем был чистый белый костюм, а его гладко зализанная назад прическа прямо-таки сияла под светом фонарей. Ха, нарцисс. Это было первое впечатление, которое Линь Хуан получил от этого молодого человека. Он считает, что большинство мужчин предпочитают комфорт в стиле, а мужчины, которые любят наряжаться, как правило, нарциссичны. Тем не менее, на ум Линьхуана пришло еще одно слово. «Неженка». Это слово пришло ему в голову после того, как он посмотрел на галстук этого парня, который был вышит золотыми нитками. Пока Линьхуан оценивал юношу, тот оценивал Линьхуана. «Привет, я Лилан. Это ты убил этого вампира?» Лилан быстро пришел к этому выводу, увидев в руке Линьхуана пистолет. и огнестрельные раны в голове монстра. Этот подросток, даже не обладая боевым рангом железа, умудрился убить вампира, а у его колеса жизни имеется какой-то дефект, да и расход праны поражает. Похоже на то. Я так думаю, вампир был сильно ослаблен фактором подавления крови, прежде чем влезть в мой дом. Мне просто повезло его убить. Линь-Хуан решил не врать, так как птица была где-то неподалеку. «Этот голос... Ты тот, кто разослал тот сос?» — догадался Лилан, услышав голос Линь-Хуана. «Да, господин Лилан, это был я», — горько усмехнулся Линь-Хуан и кивнул. Он не ожидал, что его так скоро узнают. «Так как ты не являешься практикующим охотником, я заберу этот труп на утилизацию для тебя». Я обязательно сообщу об этом инциденте наверх, а также о том, что ты убил этого вампира. Ассоциация охотников вышлет тебе награду. Линьхуан не боялся, что парень мог присвоить награду себе, так как птица все еще находилась где-то поблизости. Плюс он кажется богатым. Увидев, что Линьхуан согласился, Лилан достал кожаный мешок длиной почти 2 метра, чья эта кожа оставалась загадкой. Она была черной и блестящей, а сам мешок был мастерски сшит. Надев пару перчаток, Лилан положил труп внутрь и затянул шнурок. Как только мешок был запечатан, он поместил его в свое хранилище. Линьхуан был немного озадачен осторожными действиями Лилана. «Эй, как там вас? Если вы закончили, то я пойду домой. Там меня ждет моя сестра. Я провожу тебя». «Этот монстр, наверное, натворил дел в твоем доме. Я мог бы помочь с ремонтом». Такое дело, как оценка ущерба, обычно не выполнялось официальными охотниками. Но, видимо, Лилан хотел знать, как Линьхуану удалось убить вампира. А лучший способ это сделать – осмотреть поле боя. «Все в порядке. Я просто отправлю видеозапись в отдел 7-го дивизиона». И тогда они смогут направить своих сотрудников для оценки ущерба. Линь Хуан был знаком с обычными процедурами. Серебряный охотник не предложил бы оценивать ущерб без причины. У него должен быть какой-то скрытый мотив. «У меня есть привычка доводить свои задания до конца. Раз уж я тут, я могу также оценить ущерб, иначе я не успокоюсь». Я запишу весь процесс и отправлю его в Федерацию, поэтому тебе не нужно отправлять запрос». «Не забывай, что Ассоциация Охотников также входит в состав Федерации. Нет нужды беспокоить их. Да и таким образом тебе легче будет решить вопрос со страховкой», с серьезным видом объяснил Лилан. Линьхуан колебался некоторое время, но увидев, что парень не собирается сдаваться, согласился. «Ладно, пойдемте». Видя, что Линьхуан согласился, Лилан отправился в единственный дом на улице, свет в котором все еще горел. Нам сюда. Рай монстров. Глава пятая. Снаряжение ранга золота. Читает Магнус Бьорн. Специально для сайта Rulade.ru Первое, что сделал Линьхуан по возвращении домой, поспешил в туалет. «Синь, все в порядке, можешь выходить!» — крикнул он, постукивая по двери. Лилан тем временем был занят осмотром дома. В зависимости от разных следов битвы он мог собрать общую картину произошедшего. Чем больше он осматривал дом, тем сильнее был его шок. Как Линьхуан выжил и остался невредимым при таком жестоком нападении? После небольшой задержки дверь туалета открылась. Линьхуан почувствовал, как в него внезапно врезалась фигура его сестры. «Все в порядке, не волнуйся». Утешая, Линьхуан гладил ее по голове. «Она, должно быть, действительно волновалась», — подумал он. Ее глаза были опухшими от плача и в них все еще стояли слезы. Спустя некоторое время Линь Синь окончательно успокоилась. Она несколько раз потерлась лицом о грудь Линь Хуана, чтобы скрыть слезы. Как только она убедилась, что слезы высохли и следов не осталось, она ослабила объятия и посмотрела на брата. «А что с монстром?» «Он мертв», — сказал Линь Хуан и слегка улыбнулся. В этот момент Лилан приостановил осмотр и подошел к ним. «Твой брат...» В одиночку убил монстра, который был классифицирован ассоциацией охотников как монстр ранга бронзы. Надеясь выудить какую-нибудь подсказку касаемо способностей Линьхуана, Лилан вглядывался в реакцию Линьсинь. Однако результат разочаровал его. Хотя Линьсинь не знала, что монстры бывают разных рангов, она не понимала разницы в силе между рангами. Она знала только, что вампир ранга бронзы силен, но ее брат... «Еще сильнее!» Ее реакцией было глубокое уважение, когда она смотрела на Линьхуана. «Брат, кто этот дядя?» – спросила Линьсинь, когда наконец заметила существование данного дядечки. «Дядя!» Лилан приуныл, услышав такое. «Мне всего-то восемнадцать». Это откровение стало неожиданностью для Линьхуана. Он думал, что Лилан около двадцати четырех. Однако еще больше удивило то, что Лилан был серебряным охотником в возрасте 18 лет. Его можно было считать одним из самых одаренных гениев во всем седьмом дивизионе. Под недоверчивым взглядом Линьсинь Лилан лишь мысленно вздохнул. Линьсинь с вопросом на лице повернулась к брату. Она не верила, что Лилану было 18. «Ему должно быть 18. Просто зови его братом», — кивнул головой Линьхуан. отвечая на вопросительный взгляд сестры. «Ладненько». Линьсинь, наконец, повернулась к Лилану и жизнерадостно воскликнула. «Здравствуй, братик!» э, «Привет». Лилану стало неловко. Подумав немного, он достал кристалл жизни и протянул его Линьсинь. «Раз ты назвала меня братиком, то прими этот подарок в честь нашего знакомства». «Брат», — Линьсинь умоляюще посмотрела на Линьхуана. Естественно, она знала о ценности кристалла жизни. Вот почему она не решалась принять такой экстравагантный подарок. Кроме того, это был трехлетний кристалл жизни. Если его перевести в кредиты, то это 300 тысяч. Это слишком дорогой подарок, мы не можем его принять. Хоть Лень и завидовал богатству Лилана и хотел принять подарок, однако его щедрость настораживала. Это самый дешевый предмет, что у меня есть. Просто возьми его. Кроме того, я никогда не забираю свои подарки. Твердо отказал Лилан. Этот сосунок, видимо, действительно богат. Это позерство. Линьхуан мысленно прикрепил к нему ярлык богатого сосунка и кивнул в сторону Линьсинь. Просто возьми. Однако его подозрение касаемо мотивов Лилана только усилилось. Он либо извращенец, либо грабитель. Видя, что Линьхуан не возражает, Линьсинь взяла кристалл жизни, а затем передала его Линьхуану. «Брат, он должен быть твоим». Линьхуан без колебаний взял кристалл и положил его в личное хранилище. Оглянувшись на Лилана, он вмиг рассердился из-за увиденной картины. Лилан пялился на его сестру. Он быстро прижал Линьсинь к себе. «И думать не смейте!» «Даже несмотря на то, что вы дали нам что-то настолько ценное, как трехлетний кристалл жизни». «Нет-нет, ты неправильно понял. Меня не интересуют девчонки. Я лишь заметил в ней некий потенциал, поэтому решил взглянуть еще раз». Видя, что Лилан повернулся к нему, Линь Хуан рефлекторно отступил назад. эй эй меня не интересуют парни. Не только в этой жизни, но и в следующей, и в следующей. Я всегда буду встречаться только с девушками». Увидев растущую тревогу в глазах Линьхуана, Лилан решил признаться. «Фактически, истинная причина, по которой я пришел к вам домой, это выяснить, как ты победил этого вампира. Хоть он и был сильно ослаблен, он по-прежнему оставался монстром ранга бронзы. Тогда каким образом обычный гражданский, даже не являясь рангом железа, сумел его убить?» Я думаю, что у тебя есть какое-то специальное снаряжение или техника. Если ты готов ее продать, я щедро заплачу. Мы всего лишь бедная семья. Какое снаряжение или технику, по вашему мнению, мы могли бы иметь? Я покажу вам весь дом и подробно расскажу о битве», — шутливо сказал Линьхуан, когда понял, что неверно растолковал намерения Лилана. Линьхуан привел его в комнату Линьсинь и начал рассказывать о своей встрече с вампиром. Когда Лилан слушал рассказ Линьхуана, он попутно осматривал обломки в доме. И чем больше он видел, тем сильнее удивлялся и сильнее уважал Линьхуана. Окажись, он тогда на месте Линьхуана. Он, вероятнее всего, просто умер, не говоря уже о том, чтобы убить монстра. «Не могу поверить, что ты действительно таким образом победил вампира». «Я тебя недооценил». Он похлопал Линьхуана по спине и отметил. «Если ты когда-нибудь сможешь исправить недостатки в своем колесе жизни, я уверен, ты станешь уважаемым человеком Ха -ха, к сожалению, у меня осталось не так много времени», засмеялся Линьхуан и покачал головой. Он не возражал против обсуждения такого личного вопроса с Лиланом. «Вы уже оценили ущерб?» «Почти закончил». Мне нужно только щелкнуть фото. Всего дома». Лилан достал золотую монету, на которой была серия сложных цветочных гравюр. Подбросив монету в воздух, та начала бешено вращаться. Она стала похожа на маленький золотой шар, плавающий в воздухе. Эта необычная сцена привлекла внимание Линьхуана. Он не мог не смотреть на это зрелище. Золотой шар внезапно разделился на две половины, и в середине можно было увидеть белый кристаллический слой. Из этого кристаллического слоя выскочила белая вспышка света. Через мгновение шар вернулся обратно в золотую монету, и та приземлилась в ладонь Лилана. Снаряжение ранга золота? Не мог не спросить Линьхуан, когда Лилан убрал монету обратно в свое хранилище. «Ага». Случайно нашел эту игрушку в средней цитадели. С гордостью объяснил он, увидев удивленное лицо Линьхуана. По мере их общения начала проявляться природа Лилана. Это разведывательное снаряжение, верно? Линьхуан впервые видел снаряжение золотого ранга. Верно. Среди небоевой линейки оборудования это один из самых дорогих товаров, однако мне он достался всего за один кристалл жизни объемом в один год. Продавец думал, что это обычная старинная монета со странной гравировкой, поэтому продал так дешево. «Я как можно скорее покинул то место, пока бывший владелец не осознал свою ошибку», рассмеялся Лилан с гордостью, рассказывая об этой сделке. Да, это действительно хорошая сделка. Несмотря на то, что Линьхуан не знал точной стоимости снаряжения ранга золота, он знал, что обычное снаряжение ранга железа можно обменять на несколько кристаллов жизни. Увлеченный разговором, Лень Хуан заметил, что его сестра уже зевает в углу. Увидев ее усталое лицо, он понял, что пришло время прощаться с их гостем. «Господин Лилан, поскольку оценка ущерба уже выполнена, я больше не буду вас задерживать. Как видите, сейчас в нашем доме нет даже целой кровати. Мне с сестрой, по всей видимости, придется спать на полу сегодня». «Хорошо, тогда я больше не буду навязываться вам. Мой отчет об оценке уже отправлен, и ответ должен быть представлен в течение 24 часов. Если он пройдет государственную инспекцию, команда ремонтников будет отправлена в течение трех дней. На время ремонта вам будет предоставлено временное жилье, а пока вам придется потерпеть». Проводив Лилана, Линьхуан беспомощно осмотрел дом. Спальни были в ужасном состоянии, а кровати разбиты в щепки. Что касается первого этажа, то в гостиной зияла огромная дыра. Похоже, что вариант спать на полу тоже отпадал. Шкафы на кухне заняли большую часть пространства, поэтому там тоже спать было нельзя. «Братик, так где мы будем спать?» Линьсинь жалобно смотрела на Линьхуана. «Моя комната в лучшем состоянии, чем твоя». «Если мы разберем тут беспорядок, то, в принципе, сможем поспать». Прежде чем комната стала пригодной для жизни, на уборку ушло чуть больше часа. Измотанная тяжелой работой Линь Синь мгновенно уснула. Зато у Линь Хуана не было ни в одном глазу. Он смотрел на изодранную комнату и увидел крепко спящую сестру. Затем пробормотал. «Такой беззаботный ребенок». Линь Хуан вздохнул. Его неопределённое будущее влияет и на его сестру. Похоже, что быть нормальным братом не так уж и просто. Рай монстров. Глава 6 Новая карта. Читает Магнус Бьёрн. Специально для сайта Rulate.ru. На следующее утро Линь Синь проснулась бодрой и отдохнувшей. Ночной инцидент с вампиром оказал на нее минимальное влияние. Линь Хуан с другой стороны пережил беспокойную ночь. Он все время думал о своем случайном розыгрыше карт. Завтрак прошел оживленно. Они приготовили еду и тут же стали ее есть. Вчерашний вампир оставил их без обеденного стола и буфета. Во время еды Линьхуан время от времени поглядывал на экран кольца, где проецировались новости. Диктор сегодня был тот же, что и вчера. Око бездны, открывшееся вчера днем около цитадели 7D-101, само закрылось уже через час. Операция по уничтожению монстров была проведена ночью экспедиции из 30 охотников. Они очистили территорию в радиусе 300 км и уничтожили всех монстров выше ранга железа. В полученных сведениях говорится, что было убито около 3000 монстров ранга бронзы и выше. Жители соседних цитаделей могут спать спокойно. Должен признать, что Ассоциация Охотников сделала похвальную работу. Вычистить монстров в течение 24 часов после открытия око Бездны Это заслуживающий внимания подвиг. Монстр ранга железа не вызывает большого беспокойства, так как команды из пяти взрослых вооруженных гражданских могут с ним справиться. Кроме того, такие монстры часто используются как источник дополнительного дохода. «Брат, я пошла в школу!» «Счастливо!» Закончив завтрак, Линьсинь отправилась в школу. Проводив сестренку, Линь Хуан по-быстрому затолкал в себя остатки еды и снова уткнулся в систему. «Сяо Хэй, я хочу использовать розыгрыш случайной карты», — скомандовал Линь Хуан. «Мастер должен подтвердить использование случайной карты». «Подтверждаю». Линь Хуан энергично кивнул. «Интересно. Интересно, что же я получу от этой карты?» «Всего доступно 12 карт». «Мастер должен выбрать одно. Предупреждение! Любой сделанный выбор является окончательным. Изменения недопустимы». Вскоре одна за другой материализовались карты и сформировали кольцо, подобно цифрам на циферблате часов. Посередине горел красный вопросительный знак. Линь Хуан внимательно изучил каждую карту. Все они были черными и идентичными. Выделялся лишь красный вопросительный знак в середине. Не найдя никаких подсказок, он тряхнул головой и вздохнул. «Похоже, все зависит от судьбы». Подняв руку, он указал на карту в положении 12 часов. «Хочу эту карту». Как только раздался голос, пламя охватило черную карточку и сожгло ее. А из сожженных областей стало проступать новое. «Поздравляю! Мастер получил карту миссии!» Игнорируя объявление Сяо Хе, стал осматривать новую карточку. Она была золотая, с изображением блондинки на лицевой стороне. Она была наряжена в костюм горничной. Белоснежная кожа представляла собой воистину прекрасное зрелище. «Поздравляю! Вы вытащили карту миссии!» Вот подробности миссии. Цель миссии – стать резервным охотником в течение месяца. Награда за миссию «Корректирующая карта Х1». Наказание за провал миссии «Потеря благословения». Для получения дополнительной информации обратитесь к карте. Закончив говорить, белокурая красавица вернулась в свое неодушевленное состояние. Отбросив вопрос о том, что такое эта «Корректирующая карта», «Я обречен, если не смогу закончить эту миссию вовремя. Потеря благословения фатальна для меня». Глядя на обратную сторону карты, он увидел все то, что ранее рассказала блондинка. После прочтения деталей он указал на карту пальцем, чтобы ее сохранить. Реагируя на палец, карта рассыпалась на золотые искорки и влетела в тело Линьхуана. Хм... Чтобы стать резервным охотником, мне нужно хотя бы быть рангой железа, иначе меня не допустят к регистрации. Впрочем, даже несмотря на нехватку боевых способностей, я вполне могу участвовать в экзамене как приручитель. Согласно его предыдущим исследованиям, некоторые профессии были исключением, и для них не было требования в виде ранга железа. Приручитель был как раз в их числе. У данных людей есть способность контролировать монстров и использовать их для сражений. Из-за редкости этой способности приручителей было мало, и они высоко ценились. С его картами монстров и способностью призывать их Линьхуан легко мог сойти за приручителя. Вампира третьего уровня ранга железа должно быть более чем достаточно, чтобы пройти экзамен на резервного охотника, однако его слабость слишком очевидна. Он будет в невыгодном положении против оружия, смазанного токсином подавления крови. После тщательных раздумий Линьхуан перевел свой взгляд на другую карту в своей внутренней системе – карту продвижения. И пускай это расточительство, тратить ее на обычную карту, но у меня нет выбора. С этими жесткими временными рамками я должен использовать все свои ресурсы. Как только вампир повысит ранг, его сила будет на уровне бронзы. Это должно увеличить мои шансы. Значимость карты продвижения зависит от карты, на которой та используется. Обычная карта может перейти только в редкую, в то время как редкая перейдет в эпическую, а эпическая в легендарную. Он намеревался сохранить карту продвижения для более редкой карты, но похоже, что другого варианта у него нет. Сяухай, как мне призвать монстра? Он отвел взгляд от карты продвижения. Мастеру необходимо сосредоточиться на желаемой карте, и он появится в его руках. «Если мастер раздавит ее, совершится призыв». Эти слова материализовались в ответ на вопрос Линьхуана. Другие могут видеть карту. «Карты видны только мастеру. Их существование не обнаружить никакими средствами». «Великолепно!» Этот ответ успокоил Линьхуана. «Если бы карты были бы видны другим, то это могло бы разоблачить его благословение». Развеив свои сомнения, Линь Хуан сосредоточился на конкретной карте в своем колесе жизни. Вскоре белый кристальный предмет размером с ладонь появился в его руке. Карта была полностью идентична той, что в его колесе жизни, за исключением того, что это была осязаема. Если бы не заверение Сяо Хея, то он бы отправился в укромное местечко, чтобы опробовать ее. Вспоминая инструкции, Линь Хуан раздавил карту. К его удивлению, она разрушилась без особого сопротивления. А ведь он беспокоился. Вдруг у него не получится ее раздавить? Фрагменты карты слились, и через мгновение перед ним появился деликатного вида подросток. Судя по его внешности, он, похоже, был того же возраста, что и Линь Хуан. Его необычный внешний вид почти заставил Линь Хуана сомневаться, Было ли призванное существо человеком или монстром? Подтверждена активация карты монстра. Желает ли мастер овладеть навыком монстра? Рай монстров. глава 7 Все еще дрянь. Читает Магнус бьорн Специально для сайта Rulade.ru «Я могу овладеть навыком?» Лень Хуан был сильно удивлен появившейся перед ним строчкой. «Могу я оставить это на потом? Я хочу сначала повысить его ранг». «Мастер желает отложить владение навыком?» «Да, давай отложим», — кивнул Лень Хуан и повернулся к фамильяру. Вампир, казалось, был того же возраста, что и Лень Хуан и обладал деликатными чертами. Если бы кто-то взглянул на него, то ему бы и в голову не пришло слово «вампир». Это, собственно, и была самая страшная особенность данных монстров. Прошло уже 800 лет с тех пор, как были созданы цитадели, и люди еще так и не изгнали скрывавшихся в них вампиров. И пока те не выявляли себя, найти их не представлялось возможным. «Покажи мне свою истинную форму», — Линьхуан отдал команду. Приказ вступил в силу. Глаза вампира налились кровью, полностью поглощая глазные белки. Вены вокруг глаз вздулись, мышцы начали выпирать и раздуваться. Под конец преобразования вампир вырос на несколько сантиметров. Капля пота скатилась по лбу хуана, когда он стоял лицом к лицу с монстром после трансформации. Он понял, что тогда ему невероятно повезло встретить именно настолько ослабленного вампира. Такая страшная аура, и это всего лишь вампир третьего уровня ранга железа. Прошлой ночью он навскидку был ранга бронзы. Он, должно быть, был реально ранен. Будь он тогда при своей силе, то раздавил бы меня, как муравья. «Активируй свое искусство крови», — резко скомандовал Линьхуан. Он хотел увидеть все возможности его способностей. Вопль эхом отразился от стен комнаты, когда энергия крови вампира стала просачиваться из его тела. В воздухе витал болезненный запах крови, в то время как энергия крови начала покрывать тело вампира. Дополнительный слой этой энергии увеличил кровососа еще на несколько сантиметров. Линьхуан слегка поморщился. Он забыл, что вампирское искусство крови, как правило, сопровождается символическим воем. Надеюсь, никто из соседей не услышал его и не сообщил, куда надо. Однако его беспокойства быстро были отброшены прочь, когда вампир сформировал кровавые крылья. Энергия крови расцвела, как цветок в воздухе, приняв в форму красной розы, прежде чем стать парой крыльев. прекрасное зрелище от которого перехватывало дыхание. Вампир молча стоял в ожидании очередного приказа Линьхуана. Время шло. Линьхуан стоял пораженной увиденной сценой. «Все в порядке, ты можешь вернуться к своей человеческой форме». Линьхуан, наконец оправившись от шока, отдал приказ. Получив команду, вампир вернулся к своему кроткому и нежному внешнему виду. «Да, его маскировка обманула бы меня, если бы я не видел все воочию». «Я собираюсь использовать на тебе карту продвижения. Надеюсь, ты не разочаруешь меня на предстоящем экзамене». Вампир стоял и смотрел на Лень Хуана с ледяным выражением на лице. Понял ли он заявление Лень Хуана или нет, оставалось загадкой. «Сяо я хочу использовать свою карту продвижения». карты продвижения исчезают сразу после использования ну что погнали яркая вспышка золотого света поглотила вампира и образовала вокруг него гигантскую золотую сферу от слепящего сияния этой сферы лиень хуан закрыл глаза прошло несколько минут прежде чем свет погас почувствовав это он открыл глаза эволюционировавшая форма вампира медленно проявлялась, одновременно с тем, как медленно рассеивалась сфера. Его внешний вид оставался таким же, кроме волос. Они превратились из черных в серебряные. Его наряд сменился со школьной формы на вздымающийся черный плащ, покрывающий все его тело. «С этой копной серебряных волос идеальным именем для тебя было бы конеки Однако это нарушает авторские права. «Я назову тебя Бай», — удовлетворенно сказал Линьхуан. Он подошел к Баю и коснулся его лба. Вампир разбился на стеклянные фрагменты и превратился в кристальную карту на ладони Линьхуана. Видя, что она изменилась, Линьхуан приступил к изучению. Ее белое кристаллическое тело превратилось в редкую карту. Портрет на лицевой стороне. Тоже изменился под нынешний вид бая. Атрибуты на задней части тоже изменились. Карта монстра. Редкость редкая. Вид монстра. Вампир. Боевой ранг. Третий уровень ранга железа. Умение 1. Искусство крови. Уровень 2. Умение 2. Воскрешение. Уровень 1. Новый навык. Ярость крови. Уровень 1. Статус вызова. Разблокировано. Примечание. Все еще ерунда. Как и ожидалось, карта получила новую способность после того, как ее ранг увеличился. Но его восторг был недолог, Лень Хуан заметил примечание. Сяо Хэй, а ты не мог бы дать какую-то более благозвучную оценку? Нет, не мог. Нет, и даже с восклицательным знаком. Знаешь, ты так друзей не заведешь. Мне не нужны друзья. а твоя взяла. Давай теперь посмотрим, что такое ярость крови. Ярость крови. Уровень 1. Вампир жертвует свою кровь, чтобы временно увеличить силу. За этим следует период слабости, когда вампир теряет способ сражаться. Продолжительность 10 минут. Продолжительность ослабления 1 час. Неплохо. Однако этот побочный эффект немного напрягает. Лень Хуан помассировал виски. «Да, нужно использовать это с умом, иначе я на целый час останусь без фамильяра». И тут Лень Хуана посетила мысль. «Так, стоп! У меня же еще есть овладение навыком! Сяо Хэй, если я использую доступное мне овладение, пропадет ли это умение с карты монстра?» «Овладение навыком — это всего лишь способ завладеть навыками монстра. Это никоим образом не повлияет на карту». Это хорошо. Глядя на три навыка на карте монстров, он мысленно оценил их. Искусство крови довольно сильное, но с моей текущей силой праны оно явно непригодно к использованию. Воскрешение может и не боевой навык, но лучше, чем ничего. Что до ярости крови, то оно совсем бесполезно. С моей нынешней боевой силой, даже если ее умножить все равно толку не будет, а из-за штрафа слабость я только помру быстрее». Подумав, Линь Хуан решил, «Сяохай, я бы хотел получить его навык». «Начинается процесс овладения. Выбор случайного умения. Умение выбрано. Поздравляю, мастер приобрел навык искусство крови уровень 2». Как только последнее слово материализовалось, Линь Хуан почувствовал перемену в своем теле. Он не мог описать это ощущение, но знал, что он что-то получил. Он быстро достал свою карточку и начал читать. «Мастер линь Линьхуан, полмужской, возраст 15, боевой ранг, нет ниже минимального, навыки искусства крови уровень 2, призыв активирован, доступное количество призывов 1, примечание, такой ужас, что просто кошмар». Проигнорировав последнюю строку, в ряду навыков он увидел новую запись, подтверждающую, что поглощение прошло успешно. Теперь, когда мой фамильяр подготовлен, пришло время подготовиться и самому. Рай монстров. Глава 8 Столворд Сьютс. Читает Магнус Бьорн. Специально для сайта рулейт.ру .ru. Почта здесь. Экспресс-доставка для господина Линьхуана. Пронзительный голос вклинился в утреннюю безмятежность, сопровождаясь ритмичным барабанием в двери. Открыв дверь, источник этого беспорядка сразу же попал в поле зрения Линьхуана. Желтый голубь размером с ладонь парил в воздухе, размахивая крыльями. Широко известная птица Цаньюй была знаменита своими разведывательными способностями. Она могла изучить до тысячи языков и использовать их для осмысленного разговора с людьми. Интеллект птицы был сопоставим с интеллектом человеческого ребенка, довольно впечатляющий для птичьего мозга. Тем не менее, реальная ценность птицы в качестве почтальона была в ее способности хранения. Огромное пространство для хранения сделало эту птицу главной целью для приручения. Каждая из ее перьев было изолированным складом для хранения чего-либо с объемом в один кубический метр. Увидев Линьхуана в дверях, птица поприветствовала его. «Доброе утро, мистер Линьхуан! Вот ваша экспресс-доставка!» Во время щебетания она подняла свое правое крыло, и из его перьев высыпалось несколько посылок, которые с мягким звуком приземлились на землю. Некоторые из этих посылок были в несколько раз больше самой птицы. «Пожалуйста, распишитесь здесь и здесь». Птица щелкнула, и на холке ее пернатой головы появилась стандартная форма доставки. Линьхуан взял эту форму и быстро просмотрел список, прежде чем подписываться на пунктирной линии. Затем он оторвал копию формы, а оригинал отдал птице. Свободной рукой он взял пригоршню конфет из миски, которую он заранее подготовил, и поставил у дверного проема. «Для тебя». Большая часть монстров любила сладости. Цаньюи же была сладкоежкой и любила конфеты. Таким образом, готовить конфеты в качестве вознаграждения за доставку стало обычным делом. Будучи осведомленным, что к нему скоро прибудет такой почтальон, Линьхуан заранее подготовил немного конфет. «Спасибочки!» Птица махнула крылом над формой и конфетами, тем самым поместив их в свое хранилище. Одобрительно кивнув, она улетела. Линьхуан не спеша перенес посылки в дом и закрыл за собой дверь. Один боевой нож ранга железа, один базовый военный нож для выживания, одна базовая военная бутыль для воды, одна коробка бронебойных пуль эксклюзивных грейгл 17, так, 10 штук, один плащ, одна пара очков ночного видения, один телескоп, две бутылки гемостатических препаратов, один рулон гемостатических бинтов. Общая сумма составляет 80% моих сбережений. Поморщился Линьхуан. Десять тысяч кредитов за боевой нож. Восемь тысяч кредитов за бутылку для воды. Она была сделана из желудочного мешка пространственной пустынной крысы и имела эффект сжатого пространства. Такая бутыль вмещала в себе одну метрическую тонну. Тысячи кредитов за две пули. Пять тысяч для всей коробки. Две тысячи для остального. Это была самая большая покупка за все время, что он провел в этом мире. Но он чувствовал, что это того стоит. Эти покупки были тем, что, по его мнению, пригодится ему на экзамене. Несмотря на то, что условия экзамена каждый раз менялись, одна часть оставалась неизменной – тест на выживание в пустыне. Лень Хуан сделал покупку с учетом этих знаний. Почтовая услуга была на удивление эффективна. Я был обеспокоен тем, что мне пришлось сменить адрес, когда я оформлял вчера заказ. Проверив покупки, Линь Хуан сложил это все в свое личное хранилище. Регистрация на экзамен была сделана через Хартнет, в то время как сам экзамен проходит в средней цитадели. Ближайшая цитадель 7 c 87 Если экзамен начинается через неделю, дорога верхом на Орле займет около двух часов. Учитывая оставшееся время, у меня должно быть достаточно времени для под самый разгар планирования он был прерван стуком в дверь. Он не ожидал, что второй его заказ придет так скоро. Когда он открыл дверь, его поприветствовал мужчина средних лет, одетый в костюм. За ним стояла группа крепких мужчин в комбинезонах. Мужчина встряхнул ладонь Линьхуана и добродушно улыбнулся. «Мистер Линьхуан, согласно закону Федерации на восстановление, мы прибыли, чтобы отремонтировать ваш дом. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, дайте мне знать». «Нет-нет, меня все устраивает. Главное, чтобы брали дыры в стенах и в полу». Уведомление от Федерации пришло вчера во время обеда, и было действительно удивительно, что ремонтники подошли так скоро. «Ну, тогда не будем откладывать в долгий ящик», — кивнул мужчина и улыбнулся. Плавным движением он вытащил карточку и протянул ее Линьхуану. Это была карточка от гостиничного номера. «Мы арендовали эту комнату на пять дней. К тому времени мы закончим с ремонтом». А, «Хорошо, спасибо». Линь Хуан получил карточку от комнаты и проверил детали. Карта имела заметное рельефное слово – «Столворд». Это была карта от номера в самом роскошном отеле «Цитадели» – «Столворд Сьютс». Их самые дешевые номера стоили по тысяче кредитов за одну ночь. По этой цене можно было арендовать гостиницу в Большой Цитадели. Однако эта несостыковка не пришла в голову Линьхуана. Он предположил, что это стандартная часть процедур Федерации. «Просто оставьте это нам. Если вам придут какие-то либо доставки, мы привезем их в ваш отель. Если у вас есть какие-либо незапакованные ценности, мы можем подождать, пока вы упакуетесь». «Ценности? Тут нет ничего такого», — покачал головой Линьхуан. «Нам просто нужно собрать наши туалетные принадлежности». «Не стесняйтесь, проходите». «Все в порядке, мы подождем, пока вы не соберете все необходимое», — твердо отказался мужчина. Услышав уверенный отказ, Лень Хуан прошел в свою комнату, чтобы забрать оттуда все нужные принадлежности. Убедившись, что ничего важного не осталось, он покинул второй этаж. «Эм, хорошо, тогда я отправляюсь в отель». Сказав это, Линьхуан достал клочок бумаги и нацарапал кое-что на нем, прежде чем передать мужчине. «Это пароль от главной двери. Двери в комнате не заперты. Ключи от комнат находятся в шкафчике, ванной над зеркалом. Если надо будет, не стесняйтесь, берите». Взяв записку, мужчина кивнул. «Не переживайте, мы справимся». 7D-101 была довольно маленькой цитаделью. Она имела лишь три или четыре основные дороги. Главная улица, на которой жил Линьхуан, называлась 101-я улица. Ее необычное название отражало желание основателей цитадели, что в один прекрасный день цитадель разрастется, будет иметь 101 улицу и будет большой, как большая цитадель ранга Б. После десяти минут ходьбы Линь Хуан прибыл в Столворд Сьюц. Увидев перед собой просторный внутренний двор в китайском стиле, он ощутил спокойствие. Сделав фотографию гостиницы, он отправил ее своей сестре со словами «Дом нуждается в ремонте. В течение пяти дней мы будем жить тут. Комната 302. После школы иди сразу сюда». «Врешь мне, что ли?» — сразу же ответила Линь Синь. Линь Синь была в восторге от Столворд Сьюц. Ее школа была расположена недалеко от отеля, и она часто делала крюк, чтобы сделать пару фотографий двора и цветов. Она мечтала побывать внутри и посмотреть на интерьер. Поэтому она таким образом отреагировала на сообщение брата. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», Линь Хуан сделал снимок лицевой части карты и задней. и отправил их своей сестре. Войдя в Столвард Сьютс, незаметно для себя он стал целью для чьего-то взгляда. Похоже, у нас тут интересный посетитель. Рай монстров. Глава 9 Роскошная жизнь Линьхуана и Линьсинь. Читает Магнус Бьорн. Специально для сайта Rulade.ru Судя по двору, владелец отеля должен быть очень похож на Лилана. Прелестный человек. Мысленно нарисовав в голове образ более взрослого Лилана, Линь Хуан вошел в отель. Однако изображение было разрушено в тот самый момент, когда Линь Хуан увидел того самого человека. Владелец среднего возраста, коренастый мужчина с очень простым внешним видом, и выглядел он лет на 40 или 60. Впрочем, цвет лица у него был прекрасный, а само лицо практически без морщин. Не особо запоминающаяся внешность, если не считать его хорошо отполированной прически, а-ля бильярдный шар. В отличие от Лилана, владелец, похоже, не очень заботится о своей одежде. Он носил ярко-желтую рубашку с коротким рукавом, размер которой был явно больше, чем нужно. В данном случае было бы более уместно назвать ее мантией. Заканчивали длинный образ мешковатые синие штаны. Они также были на размер больше, чем нужно, и практически покрывали его ботинки. «Приветствую вас, сэр. Вы наш гость из комнаты 302?» Лысый мужчина улыбнулся во все зубы, поприветствовав Линьхуана с любезным выражением на своем лице. «Да? А вы владелец этого отеля?» «Ваш двор так продуманно оформлен», – прокомментировал Линьхуан, передавая свою карточку для регистрации комнаты. «Спасибо, это всего лишь одно из моих увлечений. Просто обычная попытка украсить двор – продуманный дизайн». Линьхуан был немного озадачен, увидев внешний вид владельца. Он предположил, что мужчина, скорее всего, нанял ландшафтного дизайнера для создания этого китайского сада. Существовал серьезный разрыв между человеком, который одевается так скупо, и замысловато оформленным садом снаружи. «Ваша комната находится на третьем этаже справа, сэр. Идите в конец коридора, там вы увидите лестницу», — указал в нужную сторону мужчина. Леньхуан уже было собрался отправиться в свою комнату, как вдруг хозяин снова окликнул его. «Ах да, сэр!» Ваш сосед в комнате 301 имеет неудобную привычку. Каждое утро перед рассветом он отправляется во двор для тренировок с клинком. Если вы услышите какие-то шумы, мы рассчитываем на ваше любезное понимание. Хорошо, все в порядке. Не придав этому значения, Лень Хуан отправился в свою комнату. Спиральная деревянная лестница скрипела, когда Лень Хуан поднимался по ней на третий этаж. Перила были выгравированы сложным узором, живописная лоза, усеянная разными листочками. Открывая дверь своей комнаты, Линьхуан на мгновение взглянул на дверь комнаты 301, гадая, что же за человек там живет. Впрочем, покачав головой, он напомнил о себе, что сейчас это неважно а что важно — подготовиться к экзамену. Распахнув дверь, он увидел комнату. «Неужели Федерация всегда была такой щедрой?» — пробормотал он себе под нос. Это был люкс. Жилая комната, навскидку, достигала ста квадратных метров, а усилия, вложенные в интерьер этого помещения, были видны невооруженным взглядом. Золотая люстра висела посреди комнаты, освещая все сияющим светом богатства и роскоши. Декор комнаты можно без преувеличения назвать роскошным. даже без учета этой помпезной люстры. Однако она захватывала все внимание, и из-за этого можно было не заметить, что вся мебель в комнате тоже была отделана золотом. владелец видимо, до неприличия богат, потому что даже ковер был вышит золотом, а наклонившись и заглянув под ковер... «Вот это да! Это же настоящее золото!» Золото в этом мире высоко ценится и в основном используется для изготовления украшений. Стоит оно 300 кредитов за грамм. Золотая отделка одного лишь этого ковра стоит около 100 тысячи кредитов. А люстра, вероятно, стоит более 10 миллионов. Обойдя комнату, Лень Хуан не мог не думать. Неудивительно, что номер стоит тысячу кредитов за одну ночь. Люкс с гостиной и двумя комнатами с отдельной ванной. Линь Хуан переместился в чуть большую спальню слева. В ней есть балкон, который выходит в сад. Отодвинув дверь, Линь Хуан заметил там гамак. «Однажды, когда я стану богатым, я куплю себе дом со двором. Я попрошу владельца сделать для меня интерьер сада», — улыбался Линь Хуан, фантазируя о своей роскошной жизни. Как только закончились уроки, Линь Синь бросилась бежать в Столворд Сьюц. Мысль о том, что она теперь живет в таком роскошном отеле, придавала ее стройным ногам невероятную силу. Однако, оказавшись у входа, она начала колебаться. И вместо того, чтобы войти, она связалась с братом с помощью кольца сердца империи. Колечко на ее мизинце было связано с Хартнет. Вскоре из него послышался голос брата. «Уроки уже закончились?» «Я стою у входа в отель», — сказала Ринсин тихим голосом. «Хорошо, просто отправляйся в комнату 302», — сказал это Линьхуан, поднялся с гамака и помахал своей сестре рукой. Увидев фигуру брата, махающего ей с балкона, она, наконец, поверила ему и вошла в отель. Там она увидела смотрящего на нее владельца и, угадывая его мысли, сказала, «Я ищу своего брата, его зовут Линьхуан». «О, ха -ха, этот молодой человек». «Он в комнате 302, третий этаж, в конце коридора и направо». «Спасибо», — ответила Линьсинь. И перед тем, как подняться по лестнице, она нахмурилась. Когда она подошла к концу коридора, она увидела там открытую дверь и посмотрела на номер комнаты. «302. Должно быть, это оно», — удостоверилась она и вошла. «Вау!» «Прекрасно, не так ли?» не спеша подошел Линьхуан и протянул ей стакан сока. «Ага», — кивнула Линьсинь и с беспокойством посмотрела на фруктовый сок. «А этот сок дорогой?» «Нет, вся еда в люксе бесплатно Я дважды переспрашивал у хозяина», — рассмеялся Линьхуан. Услышав это, Линьсинь, наконец, взяла стакан и начала пить. Ее глаза вдруг загорелись, так как холодный сок ласкал язык. Вскоре стак пустел. «Как вкусно! Из чего он сделан? Понятия не имею». Владелец сказал, он сделал его сам. Он назвал его «чаем спокойствия». Его основным ингредиентом является сок из корней растительного монстра. Мне тоже понравилось. Кстати, его стряпня тоже хороша. Ты голодна? Мы можем пойти ужинать прямо сейчас. Лень Хуан уже пробовал еду хозяина, так как успел отобедать в отеле. Хотя она и не была особенно голодной, но, услышав, как брат похвалил еду, она передумала. Вместе они вышли из комнаты и направились в столовую на втором этаже. К тому времени там уже собралось много гостей. По их снаряжению было видно, что это, скорее всего, охотники из недавней зачистки. Это был ужин в стиле «шведский стол» с множеством блюд, стоящих на столах. Каждое блюдо было согрето загадочным источником тепла. Линьхуан и Линьсинь подошли к столу и начали выбирать свою любимую еду. В столовой было много гостей. Они с удовольствием болтали, пока в это время Линьхуан и Линьсинь были заняты набиванием своих желудков. Вдруг комната затихла, и все разговоры внезапно прекратились. Увидев, что все гости повернулись к дверному проему, брат с сестрой тоже подняли глаза. Рай монстров. Глава десятая. Фрагменты карты умения Читает Магнус Бьорн, специально для сайта Rulate.ru Это был угрюмый мужчина в черных доспехах. Со своим ростом в два метра он возвышался над остальными гостями. Он так же, как и хозяин гостиницы, был лысым, только вот не создавал впечатления безумности, а наоборот, выглядел солидно и грозно. Лицо гостя пересекал шрам, начинающийся с левой стороны лба, проходящий между глазами и заканчивающийся на челюсти. Его левый глаз был слепым, и в нем отсутствовал зрачок, что добавляло мужчине угрожающий вид. Рост и его лицо создавали общее пугающее впечатление. Когда взгляд мужчины скользил по столовой, все гости опустили головы, стараясь избегать зрительного контакта. Линь Хуан тоже старался не встречаться с ним взглядом и подал сестре знак, чтобы та скорее доедала. Тем не менее, взяв еду, человек неожиданно направился к Линь Хуану и его сестре. Он сел за стол позади Линь Синь, и получилось так, что Линь Хуан сидел прямо лицом к нему. Несмотря на попытки избежать этого человека, Линь Хуан решительно поднял голову и посмотрел на мужчину. Как оказалось, тот тоже смотрел на него. Когда взгляды встретились, они начали оценивать друг друга, прежде чем разорвать зрительный контакт. Линь Хуан был озадачен интересом человека к нему. Не считая Линь Синь, в этой комнате было как минимум еще 10 гостей. И я был определенно самым слабым и самым бедным из всех. Мне в голову не приходит ни одна причина, по которой он мог обратить на меня свое внимание. А может, потому что я тут... «Новенький!» — утешал себя Линьхуан. Брат с сестрой наконец закончили набранную ими гору еды и, сложив свою посуду, встали, чтобы отправиться в свою комнату. Однако, прежде чем они успели сделать третий шаг, человек со шрамом встал из-за стола и направился в их сторону. Линьхуан сделал вид, что не заметил его. Он схватил сестру за руку и энергично вывел ее из столовой. Спустя несколько поворотов по коридору, они вышли к своей комнате. Линь-Хуан нахмурился, когда понял, что человек все еще преследует их. «Почему вы преследуете нас?» – повернулся Линь-Хуан и настороженным тоном спросил Лысого. В то же время он протянул руку, защищая сестру позади себя. «Совпадение!» – говоря это, человек со шрамом посмотрел на Линь-Хуана, затем он продолжил идти. Дойдя до конца коридора, он вошел в комнату 301. лень Хуан смущенно покраснел, продолжая вести Линь Синь обратно в их номер. «Братик, этот старик был такой страшный», — сказала Линь Синь, хлопая себя по груди, когда дверь в их номер закрылась позади них. «Расслабься. Даже если он и оказался плохим человеком, то сомневаюсь, что он рискнул бы сделать что-то плохое средь бела дня, да с таким количеством охотников в округе». Сказав это, он вспомнил слова владельца гостиницы. «Человек, живущий в комнате 301, обладает своеобразными привычками. Ему нравится вставать ни свет ни заря и практиковать владение клинком. Определенный эксцентричный». После этой неловкой встречи с человеком со шрамом, Линьхуан сосредоточил свое внимание на приготовлениях. Он начал смотреть видеозаписи с экзамена. Эти видеозаписи с блестящими результатами и выдающимися выступлениями были выгружены в Хартнет Ассоциации Охотников с целью пиара. Так они надеялись подогреть интерес людей. Наблюдение за этими гениями не было целью Линьхуана. Он хотел получить общее представление о содержании экзамена и ходе мыслей экзаменатора. Пока Линьхуан был занят сбором информации, наступила ночь. К тому времени Линь Синь уже сопела в своей комнате. Линь Хуан выключил харднет и встал. Он лениво потянулся и отправился в душ, а потом и в постель. Однако его сон был прерван звуком закрывающейся двери. Время было 12 часов ночи. Линь Хуан колебался некоторое время, прежде чем встать и надеть пижаму. Он толкнул балконную дверь и, выйдя, заглянул в сад внизу. Территория была освещена светом из окон отеля и собственными уличными лампами и фонарями, поэтому там было светло, как днем. Ночь. Воистину, царство насекомых, их неутомимое стрекотание эхом отзывалось из травы. Прошло несколько минут, и мужчина появился в саду. Широкое открытое пространство было его целью, когда он вышел из отеля и направился на ухоженный газон. В мгновение ока в его руке появился черный боевой нож. Леньхуан не смог различить класс этого длинного ножа. Его внимание было сосредоточено не только на клинке, но еще и на траве под мужиком. Получается, что он каждую ночь просто топчет газон, а хозяин каждый раз потом все приводит в порядок? Шрам закрыл глаза и сосредоточился, продолжая стоять на газоне. Сделав быстрый шаг вперед, он выбросил четыре режущих удара, используя импульс от шага, чтобы ускорить нож. Это движение привлекло внимание Линьхуана, которому не хватало боевых навыков. Он вцепился взглядом в Лысого и впитывал в память каждое его движение. В общей сложности их было 18, и каждая из них в исполнении шрама создавала убийственную ауру. Линьхуан не был уверен, заметил ли его мужчина, но тот продолжал повторять движения, после чего убрал нож и вернулся в отель. Линьхуан вобрал в свою память каждое движение и сейчас попытался повторить их голыми руками. Оставшись недовольным своей практикой, он достал из личного хранилища боевой нож и начал практиковаться с ним. Тот факт, что Лысый не оставил ни единого следа на газоне, в том месте, где он тренировался, остался незамеченным для Линьхуана. Его способность к пониманию была достойна похвалы. Несмотря на то, что весь набор движений был выполнен лишь трижды, Линьхуан смог воспроизвести все 18 движений, пусть в них и не хватало сноровки. Когда он закончил пятое повторение, перед ним появился полупрозрачный текст. Поздравляю, мастер получил новую карту навыка «Скрижаль техники клинка. Великое опустошение x 1 фрагмент». Это сообщение еще больше подогрело его желание овладеть этим набором движений. Хоть я и не знаю, сколько необходимо фрагментов, чтобы завершить писание техники, но я уверен, что еще ста повторений должно быть достаточно. Полной решимости Лень Хуан продолжил обучение. После третьего повторения ожидаемое системное объявление не появилось. Может, мне нужно пять повторений, чтобы получить один фрагмент? Хм, я думал, это связано с количеством повторений. Лень Хуан был немного смущен. Если это так, то каков тогда решающий фактор? Несмотря на свои опасения, он продолжал практиковаться. Долгожданное объявление появилось, когда Лень Хуан закончил свое восьмое повторение. Поздравляю! Мастер получил фрагмент карты навыка «Скрижаль техника клинка великого опустошения x 1 Хм, может это дело случая? Линь Хуан с тревогой озвучил свою озабоченность. Сяохэй, фрагменты писания получаются случайным образом во время практики? Нет, только повторения с минимумом равным 80% от мощности первоначального навыка могут считаться эффективными. Однако это относится только для первых успешных попыток. Чтобы получить больше фрагментов, практика должна быть эффективна на 100%. Ответ Сяо Хея прояснил опасения Лень Хуана. Так вот почему мои повторения были безуспешны. Они не достигли минимального порога. «Мое пятое повторение достигло 80%, поэтому я получил фрагмент, а мои дальнейшие повторения были на уровне пятого». С учетом новой информации, Лень Хуан бросил все силы на то, чтобы подражать движениям того человека. Ведь только достигнув 100%, он сможет получить фрагмент умения. Лень Хуан продолжал практику до самого рассвета и только тогда сделал перерыв. К тому времени он выполнил в общей сложности около ста повторений. Однако его успех был разочаровывающим. Он едва прошел 20%.